Глава 26 Шалом Мажемель, первый заместитель директора Комитета Единого Контроля, принимал у себя посетителя, ведавшего всеми техническими разработками, артефактами и вопросами по их изучению и внедрению в производство. А его, в свою очередь, курировал Мажемель. Впрочем, первый заместитель руководил вообще всеми начальниками стратегических разработок, а также армии, флота и полиции, не говоря уже о спецгруппах особого назначения. Так что каяка не зря так называлась и действительно контролировала все от и до. «А теперь о главном, мой друг!» – произнес шалом Мажемель после того, как обсудили все текущие вопросы. «Да, сэр. Не прикидывайся, Милаш!» – улыбнулся первый заместитель и раскурил сигару, пустив под потолок облако сизого дыма. То у нас по проекту Феникс, мой дорогой друг?» «Ах, это... Простите, сэр. Все отлично. Эксперимент дал превосходные результаты!» – не на шутку распалился Милаш Стиллер. Проект «Феникс» был его детищем. Он потратил невероятное количество времени, чтобы убедить руководство в его реальности и, соответственно, выбить из казны деньги на его осуществление. И вот плод усилий. Все заработало. На расстояние, которое самое быстрое судно преодолевает за неделю, нашему кораблю требуется всего полтора дня. И заметьте, сэр, это только начало. Дальше больше. Уменьшим силовые установки, снизим количество топлива, при этом увеличим грузоподъемность и размеры судна. «Еще какой-то год, и мы сможем построить первый полноценный корабль, господин Маржемель. «Если хотите, то это будет боевой корабль, гроза всех пиратов». Шаломки внул с приклеенной улыбкой. Все, что ему только что рассказал Милош Стиллер, он знал из докладов агентов. И даже больше. Первые два судна исчезли по невероятным причинам. То ли взорвались, то ли испарились, но третье изделие действительно показало хорошие результаты. Так что все эти разговоры, с одной стороны, были пустой тратой времени, а с другой, из личных бесед можно было узнать о многом, о перспективах. А значит, нужно будет подготовить докладную записку директору КАИКа Андропенкову, рекомендуя продолжить финансирование проекта, несмотря на дороговизну, так как предполагаемый результат окупит издержки. «Конечно, это будет боевой корабль», – кивнул Мажемель. «Именно ради этого мы осуществляем финансирование». «У вас все?» «Да, мистер Мажемель». Сразу сник милыйш под цепким взглядом серых холодных глаз Шалома, которые казалось выворачивали душу наизнанку и ничто не могло укрыться от них. Тогда я вас более не задерживаю. После долгой паузы произнёс Мажемель и откинулся на спинку глубокого кресла. И Стиллер, вскочив, быстро направился к выходу. Каека пользовалась не очень хорошей репутацией среди граждан. Если Каека решала, что кто-то опасный человек был просто обречён. Этот посетитель был последним в списке, и Шалом мог теперь предаться коротким размышлениям перед дальнейшей работой. Он, пустив в потолок струйку дыма, стал размышлять. А размышлял Мажемель о сумме, которую уже потратили на проект Феникс. На эти деньги можно было построить небольшой флот из десяти полновесных линкоров, о чем и говорили адмиралы с маршалами. И еще неизвестно, сколько средств понадобится для завершения проекта. Причем 70% уходило на стержни из сверхтяжелого металла милленина, дающего невероятную энергию. Военные были недовольны, что деньги тратятся на ветер и жаждали разобраться с пиратами, которые совсем обнаглели. А для этого требовались дополнительные корабли. Но спорить в открытую Скайка и, и конкретно с Шаломом Мажмелем они не смели. Шалом улыбнулся этой мысли. Неожиданно для самого себя он понял, что ему нравится ощущение безграничной власти, всесилия и то, что его знает в лицо лишь горстка людей, несколько огорчало, не давало полностью насладиться новым ощущением. «А вот пираты действительно стали отбиваться от рук», – подумал Мажемель. «Раньше они держались потише». «Но ничего, как только закончится проект, мы с ними разберемся». Но он знал, что пираты были удобным буфером, таким врагом, на которого при известной ловкости можно свалить всю ответственность за неудачи. И потому до конца пиратов не уничтожали. Закрывали глаза на работорговлю, но всерьез гонялись за теми, кто орудовал на торговых путях. Опять-таки, из-за недостаточного количества кораблей страдала эффективность. Поговаривали, что кайка покровительствует пиратам. Шалом пожал плечами. «Что ж, в самом начале, может быть, так оно и было», – подумал он. Так было на земле, так было и здесь. Но пускать дальше ситуацию на самотёк нельзя. Земля. Быть может потому, Шалом и пробивал дорогостоящий проект, что где-то в глубине души страстно желал попасть на землю. Туда, где находился священный, единственно сохранившийся целым город Иеру. Размышления прервал зумер связи. Мажемель недовольно поморщился. «Кого там ещё принесло?» Шалом нажал на кнопку селектора и сухо произнёс. «Слушаю». «Сэр». — запнулась секретарша. Она знала, что мистера Мажемеле нельзя беспокоить в это время. Но весьма высокопоставленный посетитель очень настаивал, и она продолжила. «Вашей аудиенции просят мистер Рэмблинг». «Пропусти». Через полминуты в кабинет первого заместителя директора КАЭКа вошел генерал полицейского управления. За это время Шалом докурил сигару и затушил ее в пепельнице. «Что случилось, Бенуа? Из-за чего ты так ко мне зачастил?» — спросил он, нацепив на лицо радушную улыбку но глаза по-прежнему оставались холодными. «Кажется, мы сегодня уже встречались не далее, как шесть часов назад». «Да, сэр», – почтительно ответил генерал, «несмотря на то, что Мажмель носил только чин майора, но зато в каком ведомстве». «Ну и...» «Мы поймали странных пиратов, сэр. И из-за этого ты пришел ко мне?» «Да, поскольку то, что они говорят, просто поразительно». «А что они говорят?» «Будто они представители какой-то земной федерации». «Какой еще к черту федерации?» «Что за чушь ты городишь, Бенуа?» «Нет другого государства людей, кроме республики Фест». или он был президент ее!» – улыбнулся первый заместитель. «Только то, что говорят они!» – не принял шутки генерал Рэмплинг. «Они сказали, что прибыли из зоны аномалий, пройдя сквозь червячную дыру». «Но это же бред, генерал!» – воскликнул первый заместитель. «Ты понимаешь? Этого просто не может быть!» «Хотя почему не может быть?» – спустя полминуты подумал Мажемель, немного остыв. «В этом мире может быть все!» Так что мне с ними делать, сэр? Да их сюда, наконец ответил шалом. И подготовь подробный доклад. Да, сэр. И еще. Что, сэр, ограничить круг информированных лиц до минимума. Нам не нужны слухи. Конечно, сэр.